Глава 23. Секреты врага. Видео начиналось с прихода сотрудников лаборатории и расстановки ими всевозможного научного оборудования на какие-то приемные стойки, чаепития и прочих радостей жизни научных сотрудников в 6 утра. Я промотал на ускорении 2 часа, заполненных рутинной деятельностью, они калибровали оборудование, делали некие записи, в общем, к чему-то готовились. В 9 утра в лабораторию пришел, собственно, доктор Майерс, труп которого мы и нашли. С его появлением все забегали и засуетились, после чего собрались явно на летучку. Майерс прохаживался перед сидящими на стульях сотрудниками и рассказывал им, что сегодня, в этот поистине замечательный день, все должно пройти идеально. Вообще мужик был отвратителен. У него был высокий, мерзкий голос и манера читать аннотации вместо беседы. Тем не менее, что-то полезное он сказал. «К полудню приедут люди из самого Комитета гражданской ответственности и привезут для эксперимента крайне важный груз». Сотрудники после слов о Комитете явно напряглись, выдавая важность прозвучавшего. Судя по всему, это что-то вроде нашего земного ФСБ, СБУ, ФБР. Ребята в форме, с которыми обычному человеку делать рядом вообще нечего. Майер же продолжал вещать, а я отвлекся и еще разок внимательно глянул на сотрудников. Среди них мне показалось знакомым одно лицо, прям очень знакомым. Чертов странник. Это точно был он, хоть и в очках, и с бородой. Его выдавали глаза и форма лица. Слишком правильное лицо и слишком уж агрессивные глаза. Я не могу подобрать другого определения, именно агрессивной, полной готовности в любую секунду начать кровопролитие. Ну, а теперь я абсолютно уверен в том, что эту кашу заварил тутон, без малейших сомнений убив сотни людей, обрекая на смерти от панцерников еще больше. И это он говорил мне что-то там о насилии, как не единственном пути. Ладно, смотрим дальше, хотя у меня уже есть версия, как это все произойдет». В полдень в помещение лаборатории вошло двое мужчин в какой-то подозрительно знакомой броне. Черненькая такая, со знаком различия рейнджеров. Они бегло осмотрели помещение, после чего тот, что с погонами майора, снял шлем. ибо опять знакомое лицо. Этого парня я видел рядом с Элмером. По-моему, это как раз его зам, которого сместил я своим скоростным продвижением по лестнице прокачки репутации и званий. И любопытственно, хоть и не криминал. Кто-то говорил, что рейнджеры — это местный спецназ был и вполне эффективный. Что ж, смотрим дальше. После первой поверки, а это явно была она, в помещение вошла целая группа рейнджеров, все в тяжелых брониках, шлемах и с оружием. Они внесли три контейнера, Майерс и командир проверили целостность печати на них, после чего, оставив четверых бойцов внутри, рейнджеры покинули помещение. Четверка парами распределилась по углам, но особенно напряженными не выглядела. Либо это была стандартная процедура, от которой не ожидалось сюрпризов, либо к сюрпризам они были готовы и точно знали, когда стоит напрягаться. Ученые тем временем вскрыли первый контейнер, из которого с предосторожностями была извлечена моя броня. Ну, в смысле броня ракатански. Я был уверен, что знаю содержимое двух других контейнеров и оказался прав. Из них были поочередно извлечены наплечник ракотанский и дробовик ракотанский. Ученые очень долго калибровали какое-то сложное оборудование, к сожалению, без объяснений своих действий, так что я не понимал ничего. Впрочем, рядом сидел тот, кто мог хотя бы примерно пояснить, на кой тут нужен был сет ракотанский да еще и неполный. Док, помявшись, рассказал. Эту часть истории ему поведал как-то раз подвыпивший парень из этой лаборатории. В общем, они пытались синхронизировать магнитные поля и передать через биотоки ауры человеку свойства предметов. Так как он окажется частью системы, то, соответственно, сможет с ней взаимодействовать. В отличие от других попыток, этот эксперимент показал определенный результат, но пока на животных. У них появлялся инвентарь, которым они пользовались абсолютно бессознательно. Похоже, что эксперименты на людях решили ставить сразу с помощью самых мощных предметов, доступных ученым легендарного комплекта брони. Возникает, конечно, интересный вопрос: откуда у военных доспехи Катанский и кто его вообще убрал из игры? Но сейчас не до этого. Тем временем в помещение завели троих людей в рыжих тюремных робах, скованных по рукам и ногам. Каждого сопровождала пара охранников, вооруженных станерами и шокерами. Последним в лабораторию зашел смутно знакомый рыжий мужик лет пятидесяти на вид. Эрик прокомментировал этот док. «Похоже, вот откуда у них взялся «Эдванс». Они проводили совместный эксперимент, не согласуя его с руководством». «Угу», — я хмыкнул. «А еще зуб даю, они сейчас не в курсе, что у Гектора уже вколота порция этого самого «Эдванса», и как раз сейчас, второй день, то есть у него начали расти скорость и сила». «Не знаю». Эрик поговорил с Майерсом, затребовал в случае успеха полную копию всех данных для исследований и ушел вполне довольный собой. Охрана уже закрепила всех троих подопытных вложементах, и я наконец-то смог разглядеть всю троицу. Фамилии их были написаны на комбинезонах, так что мне не пришлось гадать, кто есть кто. Вот Гектор, волевое лицо с мощной нижней челюстью, резко очерченные скулы, налитые кровью корей глаза. Уже сейчас мне, знающему, что будет, видно, как его мускулатура наливается мощью и слегка зеленеет кожа. Он напряжен, он мечтает о месте, и я вижу на его лице злорадство. Вот лютерана, жилистый мужик в татуировках, при взгляде на которого рука сама тянется к пистолету. Уголовник, прям классический. Длинные темные волосы, исколотые пальцы, недлинная бородка, тоже черная с легкой проседью, бегающие синие глаза, темные выгоревшие брови. Этот куда более напряжен. И третий. Если бы меня спросили, я бы сказал, что ему тут не место. Высокий, метра под два рост, если не больше, крепко сложенный, с волевым подбородком и яркими зелеными глазами. Если Гектор выглядел перекаченным зверем, и подозреваю, это было не следствием вколотого мутагена, то Херсон, а это был он, выглядел атлетом-спортсменом. В отличие от своих товарищей, по несчастью, он выглядел спокойным и не сопротивлялся, когда его закрепляли в кресле. Тем временем ученые завершили свои приготовления. Все три артефакта, опутанные паутиной проводов и датчиков, покоились в устройствах, соединенных с теми самыми агрегатами в капсулах. Майерс лично входил в каждую камеру и что-то говорил подопытным. «К сожалению, я не умел читать по губам, а камеры были полностью звукоизолированы и услышать не представлялось возможным». Гектор явно его оскорблял. Лютерана что-то ныл, а Херсон гордо хранил молчание каждому из них Майерс ввел препараты-зампулы, переданные ему Эриком. Выйдя из третьей камеры, он махнул рукой, и на заключенных начали опускаться сверху те самые агрегаты, теперь окруженные эдаким ореолом из -за мелких щупов? Проводов? Не знаю, это было что-то очень тонкое, что проникало им под кожу. Внешние приборы, покрытые россыпью огней, тут же загудели, накачивая энергией артефакты. В течение двух или трех минут ученые оживленно переговаривались, фиксируя изменения фона, какого-то потока данных и прочую заумь, понять которую без знаний сути эксперимента возможным не представлялось. А потом все три артефакта одновременно ярко вспыхнули золотым свечением, и оно начало впитываться в провода, поступать на агрегаты в камерах. Подопытные задергались, но им не держали их крепко. Свечение поползло с устройств в камерах внутрь тел. Майер сорал, невразумительно, но радостно, что-то из разряда получается работает! А дальше события начали разворачиваться еще более стремительно. Странник, все это время сидевший в углу лаборатории, явно выбирал момент. Все четверо охранников увлеченно смотрели на действия в камерах, не обращая внимания ни на что более. Ученые тем более были увлечены процессом, так что он спокойно вытащил из-под своего терминала какие-то провода и соединил их. Возникла мощная дуговая вспышка, которая перекинулась на соседние терминалы. Практически одновременно с этим в его руках из ниоткуда, как будто из инвентаря, возникло два изящных пистолет-пулемета, из которых он за секунду срезал всех четверых охранников. Гектор внезапно взбугрился мышцами, как будто его накачали стероидами, за доли секунды совершая полную перестройку мускулатуры, и ремни не выдержали. Сначала лопнул привязанный на правой ноге, потом на руках. Остальное он сорвал одним плавным движением. Сейчас в его глазах не было уже ничего человеческого. Это был зверь, готовый убивать. Гектор сорвал с себя все мелкие проволочки и вырвал из крепежей устройства, вживившее ему их. В камере тут же шарахнула молния, разряжаясь в ложемент, но подопытному явно было ни по чем такое неудобство. Напрягшись, он метнул этот снаряд в окно камеры, и мощнейшее бронестекло пошло мелкими трещинами, разрушаясь, но на месте устояло недолго. Гектор взревел и схватил лежак, к которому был до этого привязан, как тараном врезал им в стекло раз и еще, и еще. На третьем ударе, не выдержав, оно рассыпалось мелкой крошкой, а чудовище, в которое превратился мужчина, выпрыгнуло наружу, немедленно вырвав глотку ближайшему ученому. Тело, фонтанируя кровью, еще не успело сползти с кресла, в котором сидело, а Гектор рвал голыми руками уже его соседа. За семь или восемь секунд он убил всех, кроме Майерса. Тот попытался сопротивляться и даже успел достать пистолет-инъектор. Нажать на спуск ему было не суждено. Удар стойкий, раньше державший капельницу, сломал ему руку в плече, явно раздробив кости. Второй такой же перебил обе голени. От болевого шока ученый потерял сознание, и в помещении остался только Гектор, двое привязанных к столам и странник. Мутант смотрел на странника из-под лобья, явно просчитывая атаку. Тот же оставался абсолютно безмятежен, убрал пистолет-пулеметы и спокойно пошел к дверям камер, по пути вытащив из воздуха универсальную ключ-карту. Ту самую, которую я держал сейчас у себя в инвентаре. На видео было видно даже фамилию начальника охраны, которому она принадлежала. Байер. Когда он поравнялся с Гектором, тот не выдержал и кинулся. Копье, возникшее опять из ниоткуда, мгновенно подсекло ноги монстру, двигавшемуся с нечеловеческой скоростью, и когда тот оказался на земле, прижалось к его горлу. «Нон дистуам фатум морстуа нон на хорошей латыни выдал странник. Но это может в любой момент измениться. Гектор посмотрел на него взглядом, в котором читалось непонимание и легкое удивление. Прокашлившись, очень грубым и хриплым голосом он спросил, «Чего ты вякнул че? Я не понял половину!» «Ты предназначен судьбе горней, и не гоже было бы сейчас прерывать твой жизненный путь, вот что!» Почти безмятежно отозвался Странник, но мне показалось, что спокойствие это немного напускное. «Чего?» «Не хочу тебя убивать, ибо тебе еще многое предстоит свершить. Но если вынудишь, найду еще кого-то. Осознал? Или мне еще раз упростить для твоих тупых мозгов?» Терпение Странника явно исчерпалось. Я могу убить тебя прямо сейчас, и твои новообретенные силы мне ничем не помешают. С этими словами он вонзил копье в пол, и то ушло на 10-15 сантиметров в бетон. На лице Гектора читалось медленное осознание. Странник кивнул и перестал даже смотреть в его сторону. Открыл сначала одну, а потом и другую дверь, выпуская обоих пленников, после чего отошел к стойкам и принялся вынимать оттуда артефакты. Косуха уже исчезла в его инвентаре, Наплечник готовился отправиться туда же, когда к его голове прижался ствол дробовика. «Я, конечно, благодарен тебе за освобождение, хоть и не верю в то, что оно было бескорыстным, но сейчас верни то, что взял и медленно отойди к стене». Лютерана явно считал, что в этой ситуации все козыри на его стороне. Повод для этого был. В графе «Уровень» у него сейчас светились те же знаки вопроса, что и у странника, а в руках был легендарный дробовик, но последний только усмехнулся. «Дурак! Ты не умеешь пользоваться своими силами и бросаешь вызов тому, о ком ничего не знаешь!» В ту же секунду странник оказался за спиной лютерана, прижимая к его затылку ствол того самого дробовика, непонятно как перекочевавшего ему в руки. «Куртку и наплечник я забираю. Если не устраивает, можешь попробовать посостязаться со мной в скорости. Я вас освобождал не для того, чтобы вы пытались меня убить, и если вы все трое сядете и послушаете меня, то узнаете многое». Херсон просто кивнул и, скинув со стола одно из тел, сел. Гектор до сих пор ошарашенный, садиться не стал, но встал рядом с Виктором. А Лютерана явно все еще просчитывал варианты, но буквально в то же мгновение странник каким-то незаметным движением вернул ему в руки дробовик и оказался в другом конце помещения, сидя на незалитом кровью диванчике. Вот теперь даже Юрия явно пробрала. Такая скорость — это что-то нереальное. Так вот, господа, сейчас мы с вами избавимся от недомолвок. Я освободил вас с вполне конкретной целью. Вы должны посеять хаос. Для меня. Сразу оговорюсь, что отказаться вы не сможете. Тот, кто не согласен, просто не выйдет из этой комнаты живым. И даже втроем у вас нет шансов против меня. Сейчас каждый из вас на зачаточном уровне обладает способностями первых. Почему на зачаточном? Потому что вы теперь можете делать вот так. И этот гад детально рассказал им, как именно пользоваться интерфейсом, инвентарем, прокачивать навыки. А еще предупредил, что иммунитет к Д-вирусу не вечен, так что лучше бы им больше не сталкиваться с ним. «В отличие от настоящих первых, у вас есть и некоторые преимущества. Каждый из вас получил часть силы того предмета, с помощью которого вас реактивировал этот червяк». Странник махнул ладонью в сторону лежащего и начавшего приходить в себя доктора. Но есть и недостаток. Система не признает вас первых по генокоду, так что вы не получите доступ к бункерам или их технике. Но зато у меня есть для вас еще один подарок. Он извлек из воздуха три мотка веревок. Эти веревки смогут удержать любого из первых тут навсегда. Вы можете просто найти их и заставить открыть для вас, ну, например, это. Один взгляд на уцелевший терминал, и на нем расцветает картинка. Снимок того самого бункера, который мы только недавно посетили странник любезно пояснил. «Это прямо здесь, под нами». Все это время Херсон безотрывно смотрел на странника. «Скажи а зачем тебе этот самый хаос?» «Боюсь, что вы немного неверно оцениваете ситуацию», — усмехнулся тот. «Я не собираюсь как-либо объяснять вам свои действия. Вы выполните то, что я вам говорю, и будете полностью свободны от выполнения моих дальнейших приказов. Клянусь своим здоровьем». «Но до этого мне необходимо, чтобы вы выполнили все в точности». Запись погасла. Я тут же отмотал назад, пытаясь понять, в чем дело, и только теперь заметил, как доктор Майерс с перебитыми ногами, сцепив зубы, дополз до стены, у которой стоял терминал безопасности, и быстро из него вынул какой-то предмет, запихнув его в карман своих брюк. Как раз на этом месте запись оборвалась. Но камер в этой комнате было много, так что мы без труда нашли продолжение». Действия доктора оказались незамеченными, а сам он отполз еще немного и упал. Странник прервал брифинг, одной рукой ухватил доктора с пола и отнес его в отдельное помещение, привязав там к столу и даже сделав какие-то пасы руками, отчего у Майаса перестала литься кровь. К сожалению, все эти охранные камеры были без звука, поэтому что именно он поручил бандитам, так и осталось неизвестным. Странник закончил, коротко кивнул и растворился в воздухе. На стенах с самого начала перестрелки мигали красные лампы, сигнализирующие ЧП. Тем не менее, Троица какое-то время еще провела внутри. Херсон переоделся в броню, а Лютераны и Гектора развлеклись, замучив доктора Майерса до того состояния, в котором мы нашли его тело. После этого они нашли в его кармане еще одну ампулу Эдванса. Сорвав с нее защитный колпачок, гектор вбил ее ему в грудь ударом кулака, а лютерана ухмыляясь, обмакнул палец в кишки и написал на потолке то самое послание. После этого троица наконец направилась на выход. Гектор за это время еще немного увеличился в размерах и позеленел так, что и дверь предоставили ему. Мутант взял разбег и перед касанием дверей что-то сделал, так что вместе удара вспыхнул взрыв, а дверь вскрылась наружу осколками. Немедленно ударили выстрелы снаружи, это было видно по рикошетам. Подопытные покинули лабораторию, и на этом полезная запись закончилась.